«Какое, однако, совпадение!» — воскликнул Джеральдин, сделав глазами знак принцу Флоризелю, что в этой пустыне, именуемой Лондоном, мы трое совершенно случайно повстречали друг друга, и что к тому же мы все находимся, можно сказать, в одинаковом положении. «Что вы говорите?» — воскликнул молодой человек. «Неужели вы тоже дошли до полного разорения? И этот ваш изысканный ужин — такое же безумие, как мои пирожные с кремом? Неужели сам сатана свел нас вместе для последней пирушки?» «Как видите, сатана подчас бывает весьма любезным джентльменом», — сказал принц Флоризель. «Что касается меня, я так поражен этим совпадением, что хоть сейчас мы с вами и не совсем в равных обстоятельствах, я намерен положить этому неравенству конец. Пусть ваш героический поступок с пирожными послужит мне примером». С этими словами принц вынул бумажник и извлек из него небольшую пачку банкнот. «Видите ли, я отстал недели на две». «Но хочу вас догнать с тем, чтобы прибыть к цели вместе с вами, ноздря в ноздрю», — продолжал он. «Этого», — сказал он, положив несколько бумажек на стол, «довольно, чтобы оплатить счет за ужин». Что касается остального, принц швырнул остаток в пылающий камин, вся пачка вспыхнула и пламенем взвелась в трубу. Молодой человек попытался было удержать его руку, но не успел дотянуться до него через стол. «Несчастный», — воскликнул он, — «зачем вы сожгли все ваши деньги?» «Надо было оставить 40 фунтов!» «Сорок фунтов?» – переспросил принц. «Но чего именно сорок? Скажите на милость!» «И почему бы не 80 в таком случае?» – подхватил полковник. «Ибо, насколько мне известно, в пачке находилось ровно сто фунтов!» «Больше 40 фунтов ему не понадобилось бы», – мрачно произнес молодой человек. «Но без них путь ему прегражден. Правила наши суровы и не допускают исключений 40 фунтов с души!» «Что за проклятая жизнь, когда человеку без денег и умереть нельзя?» Принц и полковник обменялись взглядами. «Объяснитесь», — сказал последний. «Мой бумажник при мне, и, кажется, не совсем пуст. Незачем говорить, что я готов поделиться всем, что у меня есть, с Годолом, Но я должен знать для чего. Вы обязаны нам точно все разъяснить». Молодой человек словно внезапно очнулся от сна, Он перевел взгляд с одного из собеседников на другого, и краска залила его лицо. — вы не смеетесь надо мной? — спросил он. — Вы в самом деле разорены дотла? — Что касается меня, вне всякого сомнения, — сказал полковник. — А что касается меня, — сказал принц, — я, по-моему, вам это доказал. Ибо кто, кроме совершенного банкрота, станет швырять деньги в огонь? Мои действия говорят за себя. Банкрот? задумчиво протянул молодой человек. «Пожалуй. Или миллионер». «Довольно, суды, сказал принц. «Я не привык к тому, чтобы мое слово подвергалось сомнению». «И так вы разорены?» — повторил молодой человек. «Разорены, как и я? Привыкнув не отказывать себе ни в чем, удовлетворять малейшую свою прихоть, вы, наконец, дошли до той точки, когда у вас остается возможность выполнить только одно, последнее желание». И вы, по мере того, как он говорил, его голос становился все глуше, и вы готовы позволить себе эту последнюю роскошь? Вы намерены с помощью единственного, безотказного и самого легкого способа избежать последствий собственного безрассудства? Вы хотите улизнуть от жандармов собственной совести через единственную дверь, оставшуюся открытой? Молодой человек неожиданно оборвал свою речь и через силу засмеялся. «Ваше здоровье!» — вскричал он, осушая бокал шампанского. «И покойной вам ночи, господа веселые банкроты!» Он поднялся было со стула, но полковник Джеральдин удержал его за руку. «Вы нам не доверяете», — сказал он напрасно. «На каждый из ваших вопросов я готов ответить утвердительно. Впрочем, я человек неробкого десятка и намерен назвать вещи своими именами. Да, мы тоже, подобно вам, присытились жизнью». и твердо решили с ней расквитаться. Раньше или позже, вдвоем или порознь, мы решили схватить смерть Закасу. Но поскольку мы повстречались с вами, и ваше дело не допускает отлагательства, пусть это случится нынче же ночью, тотчас же, и если вы согласны, давайте пойдем ей навстречу втроем. Такие бедняки, как мы, — воскликнул он, должны войти рука об руку в царство Плутона, поддерживая один другого среди теней его населяющих. Джеральдин точно попал в тон взятой на себя роли. Принц даже был несколько обескуражен и метнул в своего наперстника тревожный взгляд. Между тем краска вновь залила лицо молодого человека и глаза его засверкали. — Нет, нет, я вижу! Вы для меня идеальные товарищи! — вскричал он с каким-то отчаянным весельем. — И так по рукам. И протянул холодную влажную руку. — Вы понятия не имеете, в каком обществе вам предстоит выступить в поход. И в какую счастливую для себя минуту вы согласились отведать моих пирожных с кремом? Я всего лишь рядовой боец, но рядовой боец великой армии. Я знаю потайную калитку в царство смерти. Я с нею на коротке и могу припроводить вас в вечность без всяких церемоний. При этом уход ваш не вызовет никаких кривотолков».